Филипп Фармер Книга 2. Врата мироздания Глава 1. Тысячи лет назад властелины пользовались только лекарствами, электроникой, гипнозом и психотехникой, чтобы обходиться без сна. Дни и ночи их глаза не затуманивались, а тела оставались свежими и энергичными. Но со временем мозг разрушался. Галлюцинации, безграничная злоба и беспричинное чувство близкой гибели овладевало ими. Некоторые навсегда сходили с ума, и их приходилось убивать или заключать в тюрьмы. Именно тогда властелины обнаружили, что даже они, творцы вселенной, властелины науки, которая поставила их на ступень ниже богов, должны спать. Бессознательно их разум, лишённый сна, взбунтовался. Его оружием стало сумасшествие, которое опрокидывало опоры разума. Поэтому все властелины теперь спали и видели сны. Роберт Вольф, которого когда-то звали Джадавин, Властелин многоэтажной планеты Вселенной, которая была построена наподобие Вавилонской башни, видел сон. Ему снилось, что в его спальню через окно вплыла шестиконечная звезда. Кружась, она повисла в воздухе, в ногах кровати. Это был панлоглаз, один из древних символов религии. Вольф, имевший обыкновение думать главным образом по-английски, подумал о ней, как о гексакулуме. Это была шестигранная звезда. Ее центр сиял белым. Каждая её грань бросала разноцветные лучи: красный, оранжевый, лазурный, пурпурный, чёрный и жёлтый. Гексаколум пульсировала, как сердцевина солнца, и лучи метали молнии, слегка обстреливая его ресницы. Лучи скребли кожу, как могла скрёсти домашняя кошка, расправив когти, чтобы разбудить спящего хозяина осторожным царапанием. "Чего ты хочешь?" спросил Вольф. Он знал, что видит сон. Гексаколум несла опасность. Даже тени, которые образовывались между лучами, были густыми и зловещими. И он узнал, что Гексаклом послана его отцом, которого он не видел уже в течение двух тысяч лет. «Джадавин!» Голос был тихим, слова формировались шестью лучами, которые теперь изгибались, свертывались кольцами и корчились, как огненные змеи. Буквы, в которые они превращались, были древними, из первоначальной письменности властелинов. Он видел их, светившимися перед собой. Однако воспринимал не только глазами, сколько на слух, как голос, шепчущий из глубины. Было так, как будто цвета проникали в центр его мозга и воскрешали давно умерший голос. Голос был сильный, он так глубоко потрясал его внутреннюю сущность, что переводил в смятение и угрожал принять кошмарный облик, который навсегда сохранит свою форму. "Проснись, ядовин", воззвал голос его отца. При этих словах Вольф понял, что гексакулум со светящимися лучами была не только в его разуме, она существовала и в действительности. Глаза его открылись. Он уставился на вогнутый потолок, освещенный мягким, струящимся светом и спещеренный красными, черными, желтыми, зелеными бликами. Он протянул руку, чтобы дотронуться до Хрисенды, своей жены, и обнаружил, что ее сторона постели пуста. Тогда он сел, огляделся и увидел, что ее не было в комнате. Он позвал... Крисианда потом увидел сверкающий пульсирующий шестилучевой предмет, который висел в 6 футах над краем кровати. Из него донёсся, но не в огня, а в звуках голос отца. Джадавин, сын мой, враг мой, не ищи утраченное. Ты оказал ей честь, сделав своим другом, она исчезла и не вернётся. Вольф выпрямился, а потом спрыгнул с кровати. Как эта штука проникла в замок, считавшийся неприступным? Задолго до того, как шестиугольник достиг спальни, находившейся в центре замка, его должны были разбудить сигналы тревоги. Массивные двери в громадном замке должны были закрыться. Лазерные лучи в залах нацелиться и уничтожить нарушителя. Должны были сработать сотни хитрумных ловушек. Гексакулум должны были сжечь, разрушить, взорвать, сокрушить, утопить. Но ни единый огонёк не засиял на противоположной стене, которая оказалась только фантастическим украшением. Но на самом деле, она была световым сигнализатором тревоги и контрольной панелью всего замка. Она тускло и спокойно светилась, как будто непрошеный гость пребывал за тридевять земель. Голос Уризена, его отца, засмеялся и произнёс: "Ты ведь не думал, что можешь удержать властелина властелинов в своём слабом оружии, не так ли, Джедавин? Я мог бы убить тебя сию же секунду, там, где ты стоишь, так глупо удивляясь". такой бледный, дрожащий, покрытый потом. "Хрисианда", снова воскликнул Вольф. "Хрисианды больше нет. Безопасность твоих кроватей и вселенной уже не для неё. Её захватили так быстро и бесшумно, как вор крадёт драгоценность. Чего ты хочешь, отец?" спросил Вольф. "Я хочу, чтобы ты последовал за ней. Попробуй-ка найди её". Вольф в ярости вскочил на кровать и бросился через спинку на гексакулум. На мгновение он потерял рассудок. потерял осторожность, предупреждающий его, что каждое его движение может стать последним. Его руки устремились к многоцветной сверкающей звезде. Они сомкнулись в воздухе, а он стоял на полу, глядя вверх, туда, где мгновением раньше сияло гексакулум. В этот миг, когда его пальцы коснулись огненных бликов, многогранная звезда исчезла. Следовательно, она не была физическим телом, а являлась просто-напросто изображением, переданным неизвестным ему способом. Но он сам не верил такому выводу. Всё же шестиугольник являлся формой энергии, моментально образованным и переданным из другого мира. Источник мог находиться в соседней комнате или за миллион миров отсюда. Расстояние не имело значения. Важно было то, что Уризен проник в личный мир Вольфа и тайно похитил Хрисенду. Вольф больше не ждал отцовских слов. Уризен не сказал, куда отправил Хрисенду, как Вольфу следует искать её и что с ней сделают. Однако Вольф уже составил план. Любым способом ему придётся обнаружить скрытый, весьма ограниченный мир его отца, затем отыскать врата, через которые он сможет туда проникнуть, наконец, распознать ловушки, поставленные Уризеном, и избежать их. Если он приуспеет, а вероятность удачи очень мала, ему предстоит добраться до Уризена и убить его. Только так он сумеет спасти Хрисенду. Таков был пример древней игры. в которую играли властелины. Сам Вольф, будучи джедовином, седьмым сыном Уризена, прожил 10 тысяч лет, наслаждаясь каждым днем. Но ему удалось сделать очень многое, довольствуясь жизнью собственного мира. В отличие от большинства властелинов, он не уставал от сотворенного им мира. Он наслаждался им. Хотя, как признавал теперь, развлечения были жестокими. Он не только эксплуатировал местных жителей, он соорудил оборону, которая поймала в ловушки десятки властелинов. Захваченные мужчины и женщины, в том числе его несколько братьев и сестёр, умирали медленно и ужасно. Вольф почувствовал раскаяние за недоброе отношение к населению своего мира. Убитые и замученные властелины не вызывали в нём чувства вины. Они знали, на что шли, когда проникали в его мир, и если кто-то попадался в ловушку, то долго страдал, прежде чем умереть. Потом властелинов Анаксу удалось забросить его в мир земли, хотя и ценой того, что он сам попал туда вместе с Джадовином. Тем временем властелин Арвур завладел миром Джадовина. Воспоминания о Джадовине о прежней жизни остановились на потрясении, которое он испытал от выселения в чужой мир. Совершенно безоружный и не имеющий средств к возвращению, Джадовин стал пустым местом. Установлённый Кинтукицем по имени Вольф, потерявший память, Джадовин принял имя Роберта Вольфа. Ему не исполнилось ещё и 60 лет, когда он вспомнул, что же произошло до того времени, как он сводился на Кентуккийскую гору. Он перестал обучать латинскому, греческому и индийскому языкам, чем занимался всю свою жизнь в этом месте. И удалился на территорию Феникса, Аризоны. И там, наблюдая небо из только что приобретённого и перестроенного им дома, он предпринял ряд рискованных экспериментов. которые позволили ему пройти через врата, обратно в тот мир, который он создал и которым он правил в течение десяти тысяч лет. А там он с боем пробивал себе путь от самого нижнего этажа многоэтажной планеты, похожей на Вавилонскую башню, к замку властелина Арвура. Там он встретил и полюбил Хрисенду, одну из собственных полусозданий, и снова стал властелином, но уже не таким, каким покинул этот мир. Он стал человечным, Его слёзы, вызванные потерей Хрисенды и ужас, охвативший его при мысли о том, что с ней может что-то случиться, служили доказательством его человечности. Ни один властелин не проливал слёз над другими существами, хотя говорили, что Уризен плакал от радости, когда поймал в ловушку двух своих сыновей несколько тысяч лет назад. Не теряя времени, Вольф приступил к делу, которое необходимо было выполнить. Прежде всего, ему предстояло убедиться, что никто не захватит замок, пока он будет отсутствовать. Он не хотел повторения того, что случилось в прошлый раз, когда покинул этот мир. Вернувшись, он обнаружил на своём месте другого властелина. Теперь был только один человек, способный занять его место, которому он мог доверять. Это был Кикаха, уродлённый пол Янос Финнеган. Именно Кикаха передал ему рок и дал возможность вернуться в этот мир. Кикаха оказал ему необходимую помощь которая позволила ему вновь завоевать своё владение. Рог. С ним он может выследить мир Уризена и отыскать входы в него. Вольф пошёл по хризолитовому полу вдоль стены и повернул фрагмент с вырезанным изображением гигантской орлицы. У него перехватило дыхание, и он остолбенел. В потонном месте больше не было спрятанного там рога. Выдолбленная часть, в которой хранился рог, была пуста. Итак, Уризен не только захватил Хрисенду, Но ещё и выкрал древний рог Шамбаримена. Пусть вольф будет оплакивать Хрисенду, но не станет проливать слёз над вещью, в какую бы ценность она не представляла. Он быстро прошёл через зал, отмечая, что ни одно из средств оповещения в случае тревоги не срабатывало. Придворные и челядь спали, как будто их ждал ещё один день покоя и счастья, пришедших с завоеванием вольфа владения с дворцом на вершине мира. Он не мог сдержать дрожи. Он всегда боялся отца. Теперь же, получив доказательства огромной силы родителя, Вольф ужаснулся, но страх не встал на его пути. Он выследит и убьёт его или погибнет в битве. Войдя в просторную комнату, Вольф уселся перед контрольной панелью, имеющей форму пагоды, и включил установку автоматического обзора всех мест планеты, где установлены телекамеры. Их было около 1000. На каждой из четырёх нижних ступеней Замаскировав камеры под скалы и деревья, их устанавливали так, чтобы иметь возможность наблюдать за всем происходящим в ключевых местах планеты. В течение 2 часов он сидел, наблюдая за меняющимися на экране видами. Потом, зная, что мог бы прождать так в течение нескольких дней, включил аппаратуру на поиски Кахи и вышел. Теперь, если на экране появится изображение разыскиваемого, сработает стоп-кадр и соответствующий сигнал уведомит его о выполнении задания. Вольф задействовал ещё несколько дисплеев. Компьютер сверял данные. Записи были семидесятилетней давности, поэтому количество вновь созданных вселенных допускалось равным 1000. Именно ими Вольф интересовался в первую очередь. Последним местом пребывания Уризена был мир города Эримтаж, где вырос Вольф со своими родными и двоюродными братьями и сёстрами. Но Уризен, которому миры наедали столь же быстро, как новые игрушки избалованному ребенку, давно покинул Гарда и Римташ и трижды переселялся с тех пор. Возможно, что теперь он избрал резиденции новый, четвертый мир. И вот его-то и следовало отыскать и найти способ проникнуть туда. Будь даже все миры зарегистрированы, не было бы никакой возможности вычислить вселенную Отца. К тому же каждая была изолирована и не поддавалась обнаружению. Единственным уязвимым местом являлись врата, появившийся в какой-то момент времени и с тех пор периодически становившийся видимыми. Если в тот момент, когда ведоискатели-разведчики будут искать тот коридор, врата будут закрыты, то местность сочтут пустой. Однако у Ризен завлекая вольфа, наверняка должен был облегчить ему поиск. Даже властелины испытывают голод. Вольф съел лёгкий завтрак, который принёс ему робот, один из полубелковых андроидов, выглядевший как рыцарь в панцире. У Вольфа было больше тысячи таких потом он побрился и принял душ в тёплой ванне вырезанной из цельного изумруда после чего оделся в вельветовые ботинки вельветовые брюки и вельветовую куртку подпоясался коротким поясом из момонтовой кожи и надел на шею золотую цепь с цепи свисал красный нефритовый талисман Шамбаримена подаренный ему великим учёным и механиком властилиным в бытность когда Вольф был ещё десятилетним мальчиком красный цвет нефрита ярким пятном выделялся на фоне однотонной коричневой одежды. Находясь в замке, Вольф одевался просто и небрежно. Лишь в редких случаях, вынужденный присутствовать на церемониальных приёмах, он спускался на нижние, это же облачённые в роскошное одеяние и в особую шляпу из ластелина. Во всякое другое время он покидал свои апартаменты инкогнито, переодевшись в наряды местных жителей. Покинув замок Вольф вышел на один из сотен балконов садов. На дереве нахохлилось око, огромный как стервятник ворон, один из немногих, оставшихся в живых после штурма замка Вольфом, предпринятого, чтобы отобрать этот мир у Арвора. Ныне, когда Арвор покоился в земле, вороны присягнули на верность Вольфу. Вольф приказал воронам разыскать Кикаху и сообщить об этом задании всем остальным воронам, а также орлицам-подарке. Кикаха надлежало передать, что он очень срочно нужен. Если же Кикаха получит приказ, явившись в замок, уже не застанет там Вольфа. Пусть возложит на себя обязанности властелина. В случае, если Вольф не вернётся, Кикаха принимает на себя все полномочия. Он знал, что Кикаха последует за ним, и бесполезно запрещать. Ворон взлетел, а счастливленный заданием, Вольф вернулся в замок. Наблюдатели всё ещё искали Кикаху, но безуспешно. Однако искатели врат, которым требовались микросекунды, чтобы обнаружить их, прошли по всей вселенной и уже повторяли свой заход. Он позволил им продолжать поиск на тот случай, если какие-либо врата обладали действенностью во времени и пространстве. Результаты первого обхода уже отпечатаны на бумаге классическими иероглифами древнего языка. Обнаружено было 35 новых миров. Из них единственное врата имело только один Вольф вывел изображение этого мира на дисплей. И на экране возникла шестиконечная звезда. Только не с белым, а с красным центром. Красное обозначало опасность. Врата вели в мир у Резена. И понять это было так же просто, как если бы раздался голос врага и произнес «Вот он я! Приди и завоюй, если осмелишься!». Перед мысленным взором Вольфа возникло лицо отца. Красивые соколиные черты, большие, похожие на бриллианты глаза. Властелины не были старыми. Их тела сохраняли физиологическую молодость 25-летних. Но чувства побеждали всесильную науку властелинов, атакуя в союзе со временем. Они накладывали морщины на твердость и плоти. Когда Вольф видел отца в последний раз, лицо его заметно покрывали морщины ненависти. Волх знает, как глубоко избороздила ненависть его лик с тех пор. Будучи джедовином, Вольф платил за отцовскую ненависть той же монетой. Но он не разделял кровавой жажды мщения своих братьев и сестёр и не предпринимал никаких шагов. Теперь же, когда над другались над невинных ресендой, ненависть в его душе взывала к мести. Врата, ведущие в мир Уризена, соответствовали часто повторяемому изображению Гиксакулома. Роботам потребовалось 22 часа, чтобы соорудить аналогичную установку. К тому времени все наблюдатели планеты передали сообщение. Кикахев в поле зрения оказалась Отсюда не следовало, что неуловимый паренек покинул планету. Он вполне мог находиться в одном из многих тысяч укромных уголков. Планета по площади превосходила Землю, и наблюдатели, естественно, не могли охватить всю ее территорию. Ждать его появления не было смысла. Вольф решил не терять времени. В ту секунду, как закончили постройку аналога Гексакулума, он стал собираться в путь. Перекусив и напившись в волю, Неизвестно, когда ему еще придется сесть за стол. Он вооружился лучеметом, ножом, луком с полным стрел колчаном. Могло показаться странным, что он рассчитывал с помощью такого примитивного оружия одолеть автоматику властелинов. Но по иронии технического развития, самые простые способы убийства оказывались самыми эффективными. Впрочем, он и не обольщался на сей счет. Он слишком хорошо знал разнообразные ловушки властелинов. «Итак», — произнес Вольф, — «в путь». Больше ждать нет смысла. Он вошёл в узкое пространство аналога гексакулума, вихрем засвистел и рванулся к нему ветер. Упала тьма, словно огромные руки сдавили грудь. В одно стремительное мгновение нахлынула и спала вся масса ощущений. И вот он стоит на траве, близ гигантских деревьев, а не подалёку плещется прибой. Над островом возвышалось солнце и светило ровным светом. Одежда оставалась на нём хотя при переходе сквозь врата ему показалось, что её сорвало. Оружие также уцелело. Конечно, это не было внутренним двором крепости Уризена, потому что в противном случае крепость была бы самым неудобным местом жительства властелина. Он оглянулся, на доставевшую его гиксакулум. Врата исчезли, лишь высокий широкий шестиугольник образовался на месте, где только что были они, на плоскости валуна. Вольфу вспомнилось, как что-то подтолкнуло его в проходе И заставила сделать несколько шагов, чтобы не упасть. Довольно быстро он понял, что Уризен продублировал врата гексакулом и перебросил его в нее известное место. Вольф отчетливо представлял, что может произойти при попытке вернуться сквозь врата, но он никогда не сдавался без боя. Обойдя валун, Вольф обнаружил, что врата, как он и ожидал, служили и для входа, и для выхода. Позади кто-то кашлянул. Вольф резко повернулся, держа лутёмёт наготове.